Потом, сменив мрачный тон на более веселый, он проводил ее до двери мастерской и смотрел, как она чинно шествует через площадь, придерживая юбки щепорным изяществом. Потом он вернулся к своему мрамору, ощущая в душе радость, которую уже считал потерянной для себя навеки. Семейство Пентлендов, которому принадлежала Элиза, была самым странным из племен, когда-либо спускавшихся с гор. На фамилию Пентленд особых прав у них не было. Носивший ее полушотландец, полуангличанин, горный инженер и дед нынешнего главы рода приехал в горы вскоре после войны за независимость в поисках меди и провел там несколько лет, прижив несколько детей с одной переселенкой. Когда он исчез, женщина присвоила себе и своим детям фамилию Пентленд. Нынешним вождем племени был отец Элизы, брат пророка Бахуса, майор Томас Пентленд. Еще один брат был убит в семидневной войне. Майор Пентленд заслужил свой чин честно, хотя тихо и незаметно. Пока Бахус, который так и не поднялся выше Капрала, мозолил жесткие ладони под шайё, майор в качестве командира двух отрядов местных волонтеров охранял крепость родных гор. Эта крепость не подвергалась ни малейшей опасности до самых последних дней войны, когда волонтеры, укрывшись за подходящими деревьями и скалами, дали три залпа пороте, отставшей от арьергарда Шермана, и без шума разошлись по домам защищать своих жен и детей. Семейство Пентленд было одним из самых старых в округе, но и одним из самых бедных, и не особенно претендовало на аристократизм. Благодаря... Брачным союзом вне рода, а также внутри его, оно могло похвастаться связями с видными семействами, а также наследственным безумием и малой таликой идиотизма. Но поскольку пентлендцы бесспорно превосходили своих соседей умом и закалкой, они пользовались у них большим уважением. У клана пентлендов были свои наследственные черты. Как всегда бывает у богато одаренных натур в чудаковатых семьях, эти фамильные признаки производили тем более внушительное впечатление, чем меньше были похожих носители друг на друга в остальном. У них были широкие, могучие носы, смесистыми, глубоко вырезанными ноздрями, чувственные рты, удивительным образом сочетавшие деликатность с грубостью и поразительно подвижные в минуту задумчивости. Широкие, умные лбы и плоские, чуть запавшие щеки. Мужчины отличались краснотою лица. Как правило, они были плотными, сильными и довольно высокими. Однако встречалась в их роду и долговязая худоба. Майор Томас Пентланд был отцом многочисленного потомства, но из всех его дочерей в живых осталась только Элиза. Ее младшая сестра умерла за несколько лет до описываемых событий от болезни, которую в семье печально называли «золотухой бедняжки Джейн». Сыновей у него было шестеро. Старшему Генри исполнилось 30, Уиллу — 26, Джиму — 22, а Тедесу, Элмеру и Грилли — соответственно, 18, 15 и 11. Элизе было 24 года. Детство четверых старших детей, Генри, Уилла, Элиза и Джима, прошло в послевоенные годы. Не считая, лишения этих лет были так страшны, что они никогда о них не упоминали, но злая стали скромсала их сердца, оставив незаживающие раны. Эти годы развили в старших детях скоредность, граничившую с душевной болезнью, ненасытную любовь к собственности и желание как можно скорее покинуть дом майора. Отец сказал Элиза щепорным достоинством, когда она впервые привела Оливера в гостиную их дома. Познакомься с мистером Гантом. Майор Пентленд медленно поднялся с кресла качалки у камина, закрыл большой нож и положил яблоко, которое чистил на каминную полку. Бахус благодушно поднял глаза от наполовину обструганной палки, а Уил оторвался от своих толстых ногтей, которые он по обыкновению подрезал. и, подмигнув, приветствовал гостя птичьим кивком. Мужчины в этом доме постоянно развлекались с помощью карманных ножей. Майор Пентленд медленно пошел навстречу Ганту. Это был дородный, коренасный человек, 55 лет, с красным лицом, патриаршей бородой, толстым фамильным носом и фамильным самодовольством. — Гант, не так ли? — произнес он протяжным четким голосом. «Да», — ответил Оливер, — «именно так». «Но, судя по тому, что мне рассказывала Элиза», — сказал майор, подавая сигнал своим слушателям, «я подумал, что вернее было бы так — Эл и Гант». По комнате прокатился жирный благодушный смех Пентлиндов. «Ой!» — вскрикнула Элиза, прикладывая руку к мясистой ноздре своего широкого носа. «Постыдился бы ты, папа, хоть присягнуть!» Гант изобразил узкими губами фальшиво веселую улыбку. «Старый мошенник», — подумал он, — «заготовил эту шуточку неделю назад, не меньше». «Ну, с Уиллом вы уже знакомы», — продолжала Элиза. «И знаком мы, и словом мы знакомы», — подтвердил Уил, лихо подмигивая. Когда они кончили смеяться, Элиза сказала. «А это, как говорится, дядя Бахус. Он самый сэр», — сказал Бахус, просияв. «В натуральную величину и вдвое живее». «Все его называют Бах-Ус», — сказал Уил, деловито подмигивая. «Но у нас в семье мы зовем его Брит-Ус». «Полагаю», — внушительно начал майор Пентленд, — «вы пишете свою фамилию сокращенно». «Нет», — ответил Оливер, замороженной усмешкой, решив стерпеть самое худшее». «А почему вы так решили?» Потому что, сказал майор, снова обводя взглядом всех присутствующих, потому что мне кажется, вы большой Галанд. В разгар их смеха дверь отворилась и в гостиную вошли другие члены семьи: мать Элизы, некрасивая, изможденная шотландка, Джим, румяный кабанчик, безбородый двойник своего отца, Тедес. кроткий, румяный, с каштановыми волосами и карими бычьими глазами. И, наконец, Грилли, младший, мальчик с и идиотической улыбкой, постоянно издававший всякие странные звуки, над которыми все они очень смеялись. Это был одиннадцатилетний, слабый, золотушный дегенерат, но его белые потные руки умели извлекать из скрипки музыку, в которой было что-то неземное и незаученное. Они все сидели в маленькой жаркой комнате, полной теплого запаха дозревающих яблок, а с гор срывались воющие ветры, вдали гремели обезумевшие сосны, и голые сучья бились, а голые сучья. И, чистя яблоки, подрезая ногти, обстругивая палочки, они от глупых шуток перешли к разговорам о смерти и похоронах, протяжно монотонно, со злобной жадностью они обсуждали недавно умерших людей. И под жужжание их беседы Гант слушал призрачные стоны ветра и был погребен в одиночестве и мраке, а его душа низвергалась в бездну ночи, ибо он понял, что должен умереть чужаком, что все эти люди, все, кроме этих торжествующих Пентлендов, для которых смерть лишь пиршество, должны умереть. И как человек, гибнущий в полярной ночи, Он начал вспоминать зеленые луга своей юности, колосси, цветущую сливу и зреющее зерно. Почему здесь? утрат, утрата.